Глава 11. Ты плохо себя чувствуешь, госпожа? Ты выходишь из каюты только за едой, а потом возвращаешься и все время сидишь там. Кара прямо взглянула в глаза капитану Джеранану. Я здорова, капитан. Королевский щит приближается к ладгалейну, и я должна приготовиться к дальнейшему путешествию. Мне много чего надо обдумать. Извини, если я кажусь тебе и твоей команде недружелюбной. Да нет, причем тут? «Просто ты отдалилась». Он вздохнул. «Что ж, если что-то понадобится, просто дай мне знать». Нужно ей было многое, но добрый капитан здесь помочь не мог. «Спасибо тебе. Спасибо за все». не чувствовала, как глаза капитана провожают ее. Джерринан наверняка готов был для кары на что угодно, невзирая на ситуацию, и она оценила это. К сожалению, любое содействие, которое бывший офицер или бывший трактирщик мог предложить, не помогло бы чародейке в таком затруднительном положении. Войдя в каюту, Кара увидела, что две нежити стоят в дальнем углу, ожидая ее с присущим лишь их породе терпением. Фаустин держал наготове мерцающий кинжал. Заклятие, наложенное на оружие визжире, не позволяло Каре ничего сделать с этой парочкой. Желтые глаза мага Не мигая смотрели на нее. Кара никогда не знала, о чем думает Фаустин. Выражение его лица мало что говорило: Чего не скажешь о Седане Тристе. второй мститель беспрерывно улыбался, словно желая поделиться какой-то шуткой. Не раз Кара ловила себя на желании поправить ему голову, то и дело заваливающееся то на одну, то на другую сторону. Их окутывало трупное зловоние. Но, насколько могла судить девушка, оно не проникало за пределы ее каюты. Как некроманта, запах смерти беспокоил Кару меньше, чем большинство обычных людей. Но все же она предпочла бы обходиться без него. Ее учение и вера вынуждали волшебницу ежедневно иметь дело с царством мертвых. Но тогда Кара проникала в него на своих условиях. Никогда еще грани не поворачивались так, что мертвые заставляли ее приходить по первому их зову. «Хороший капитан, пока оставил тебя в покое. Надеюсь...» — выдохнул Трист. «Он заботится обо мне, вот и все». Жилистый призрак захихикал, издав звук, напоминающий хрипы, подавившиеся костью зверя. «Наверное, когда этому человеку сломали шею, часть костей застряла в гортане». Это объясняло, от чего он так говорит. Ведь хотя Седану Тристу не нужно дышать для бесед воздух ему все же необходим. И, конечно, спутник Триста, веjeri, зияющий дрой вместо шеи, всегда оставался безмолвным. Будем надеяться, что его забота не полезет в эту комнату. Фустин показал на край кровати, тем самым приказывая темной волшебнице сесть. Она поняла. Крепко держа миску с едой, девушка устроилась где велено, ожидая, какую еще комнату ей подадут. Пока кинжал у Вижири, его магия держит кару ночную тень в рабстве. Глаза триста моргнули, сознательное усиление трупа. В отличие от Фаустина, он претендовал на то, что в его разлагающемся теле еще теплится какая-то жизнь. Маквижири, без сомнения подходил к ситуации более практично и реалистично. А вот боец, кажется, был человеком, любившим жизнь во всех ее проявлениях. Кара подозревала, что за его улыбкой прячется бешенство, вызванное смертью, куда более сильное, чем у его спутника. «Ешь!» И она стала есть под их неотрывными взглядами. Однако колдунья все время копалась в памяти, пытаясь извлечь из ее глубин кроху знания, который можно было бы воспользоваться, Чтобы освободиться от всего этого. То, что пока они не тронули Кару и не причинили ей никакого вреда, не давало ей уверенности на будущее. У мстителей на уме было лишь одно: добраться до их бывшего друга этого Норика Вижерана. Если в какой-то момент придется пожертвовать девушкой ради достижения цели, Кара не сомневалась, что они сделают это безо всякой жалости. Вижеран был их партнером их товарищем. И все же он жестоко убил их обоих, а потом забрал доспехи. Сэден Трист не рассказывал ей всего этого, но девушка пришла к этому заключению по крупицам информации, выпавшим из разговоров с болтливым призраком. Впрочем, Трист никогда не пытался обвинить Норика напрямую. Он только говорил, что им необходимо отыскать своего друга и закончить начатое в гробнице. А так как Кара не отступилась, как они того желали. Она теперь стала частью их страшных поисков. Кара ела в тишине, нарочно отводя взгляд от нечестивой парочки. Чем меньше она будет обращать на них внимания, особенно на триста, тем лучше. К несчастью, когда она уже опустошила миску, более красноречивый мститель внезапно проскрипел: «Ну как? Вкусно!» Странный вопрос застал девушку врасплох. «Что?» Бледный костлявый палец показал на миску. «Еда. Вкусная!» Пара кусочков осталась, больше кара просто не могла проглотить. Она подумала, что в описаниях нежити никогда не упоминалась их тяга к тушеной рыбе. «Человеческая плоть? Да. Иногда. Но тушеная рыба?» И все же, даже не думая, что это снимет напряжение, девушка протянула миску и ровным голосом спросила. «Хочешь попробовать?» Трист взглянул на Фаустина, застывшего суровой скалой. Наконец, худощавый фантом шагнул вперед, схватил еду и мгновенно вернулся в излюбленный угол. Кара и не знала, что ходячие трупы способны двигаться с такой скоростью. Гниющими пальцами он подцепил остатки и закинул их в рот. Пока Сэден пытался жевать, ошметки рыбы вываливались на пол. Несмотря на то, что он и маг действовали совсем как живые... Тела нежити уже не функционировали так, как это было до убийства. Внезапно Трист выплюнул кашицу, и разлагающееся лицо чудовищно исказилось. «Рыба. У нее вкус смерти». Сэдден посмотрел на девушку. «Слишком давней смерти. Они должны готовить ее меньше. Много меньше». Он размышлял над этой важной темой, не отрывая взгляда от кары. «Думаю, может. Нужно не готовить ее совсем. Чем свежее, тем лучше». «Так». Девушка, с волосами чернее вороного крыла, сперва не ответила, совершенно не стремясь продолжать разговор, который в любой момент может коснуться сорта мяса, который упырь предпочитает есть сырым. Напротив. Кара попыталась перевести беседу на наиболее волнующий ее вопрос – охоту за Нориком Вижераном. «Вы были на борту требинного огня, не так ли? Вы были там, пока не произошло что-то, вынудившее экипаж покинуть судно?» «Не на борту. Ниже. Большую часть. Ниже?» Она представила себе этих двоих с нечеловеческой силой, цепляющихся за корпус. Удерживаясь под самыми жестокими ударами буйных волн. Только ожившие мертвецы способны на такое. Что ты имеешь в виду под большей частью? Сэдден пожал плечами, отчего голова его закачалась. Мы поднялись на борт. Сразу после того, как дураки спрыгнули с корабля. А почему они так поступили? Они увидели кое-что что им не понравилось. Не слишком исчерпывающий ответ, но чем дольше Кара поддерживала беседу, тем меньше времени оставалось у парочки на размышление о том, что еще им может понадобиться от нее. А значит, дело того стоило. И снова Кара подумала об их нечестивом упорстве. Мстители подобрались к жертве так близко, даже болтались за бортом судна, словно миноги, прилипшие к акуле. Воображение колдунья навсегда запечатлелся этот образ. Две нежити, прилипших к дну истребинного огня. Воистину, Норику Вежерану не избежать их свирепого правосудия. И все же ему удалось уйти. Далеко, несмотря на то, что «Мстители» были так близки к его глотке. «Если вы и он были на корабле одни, почему же охота еще не окончена?» С улыбкой Триста произошла бесспорно зловещая перемена сделав мертвеца еще более похожим на упыря, чем прежде. Так получилось. Больше он ничего не сказал. А когда Кара взглянула на Фаустина, его мрачный лик не прояснил ситуации. Она торопливо взвесила все ответы и решила сыграть на их провале на истребином огне. «Знаешь, я могу чем-то помочь вам. В следующий раз все пройдет без сучка, без задоринки». На этот раз моргнул Фаустин. Что это означало, колдунья сказать не могла. Но Вижири никогда не совершал ничего без причины. Сэдентрист прищурился. Ты поможешь нам всем, что нам потребуется. Уж поверь. Но я могу быть не только вашей безвольной марионеткой. Я понимаю, что вами движет. Я понимаю, зачем вы ходите по земле. С союзником. Не с пленником ваши возможности добиться успеха возрастут десятикратно. Жилистый труп несколько раз подбросил и поймал свой кинжал. Со времени прибытия он не раз уже проделывал этот фокус. Очевидно, даже смерть не может избавить от некоторых привычек. Кара полагала, что это происходит, когда мертвец сосредотачивается. Ты понимаешь, меньше, чем думаешь. Я пытаюсь сказать что нам не нужно быть противниками. Мое заклинание пробудило ваши души, отправило вас на поиски, так что я чувствую некоторую ответственность. Вы ищете Норика Вижерана? Я тоже. Почему бы нам не стать союзниками?» И снова Мак моргнул, словно хотел сказать что-то. Вместо этого он взглянул на своего товарища. Две нежити обменялись долгими взглядами, и колдуня поняла, что они способны общаться между собой способом, недоступным ей. Скрежещущий смех Седдана Триста наполнил крохотную каюту, но Кара не боялась, что его услышит капитан Джеренон или кто-то из экипажа. Магия Вежири приглушала все звуки, не давая им выбраться наружу. Людям на королевском щите сейчас наверняка казалось, что Кара мирно спит. «Мой друг затронул». Интересный вопрос. Ты, став нашим добрым союзником, наверняка захочешь получить назад кинжал, а? И когда девушка не ответила, Трис добавил: не та сделка, при которой мы проживем долго, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кара прекрасно понимала. Кинжал не только давал им власть над ней но и поддерживал их существование на уровне смертных. Ритуальный клинок вызвал фантом Фаустина, и забрать кинжал у него означало бы, что оба тела просто рассыплются в прах и мстительные тени вернутся в загробную жизнь навсегда. Парочка этого не желала. «Ты поможешь нам, если потребуется. Ты будешь служить прикрытием, как плащ, заслоняя правду». От того, с кем мы встретимся. Ты сделаешь то, что мы не можем. При свете дня, когда все видно. И в третий раз моргнул Фустин, весьма печальный признак. Никогда еще он не проявлял так заметно своего интереса к их беседам, предпочитая, чтобы все исходило от его более разговорчивого компаньона. Трист поднялся с неизменной ухмылкой на губах. Чем больше кара «Ночная тень» думала об этом, тем больше сознавала, что улыбка никогда не покидала лица хитрого покойника, разве что он сам насильно сгонит ее, как тогда, когда еда раздосадовала его. То, что она принимала за веселый нрав, было просто застывшим отпечатком смерти на лице Триста. Мертвец наверняка будет вот так же улыбаться, вырывая сердце из груди своего предателя-компаньона Норика. — А так, как нам надо, чтобы ты сотрудничала. Мой друг предложил сделать тебя еще более послушной. Сидон и Вижири приблизились к девушке. Кара спрыгнула с кровати. — У вас есть кинжал, других оков не требуется. А Фаустин считает наоборот. — Извини. Несмотря на малую вероятность того, что кто-то услышит ее, девушка открыла рот собираясь закричать, Мак моргнул в четвертый раз, из губ колдуни не слетело ни звука. Собственная беспомощность испугала и разъярила бледную девушку, кара знала, что многие практики, следующие в ее искусстве, могли бы обратить нежить в молчаливых покорных слуг. Еще несколько лет, и она сама была бы способна на такое, а вместо этого эти упыри превращают ее в куклу и теперь намерены еще крепче опутать невидимыми цепями. Зловещая ухмылка Триста застыла, его бельма уставились на Кару. Смрад разложения ударял в ноздри всякий раз, когда гниющая нежить произносила слова «Дай мне твою левую руку. Будет не очень больно». Выбора у нее не было. Против своего желания Кара повиновалась. Седентрист взял ее руку своими заплесневелыми пальцами, так ласково, будто они с юной волшебницей вот-вот станут любовниками. При этой мысли по спине Кары побежали мурашки. Она слышала такие истории раньше. «Я потерял вместе с жизнью многое, женщина. Очень многое». Тяжелая рука упала ей на плечо. Трист кивнул, насколько позволяла свороченная шея, и отступил на шаг. До боли сжимая руку девушки, он развернул ее ладонью вверх. И Фаустин погрузил в нее мерцающий кинжал. Кара задохнулась и поняла, что, хотя и ощущает некоторые неудобства, настоящей боли не чувствуется. Она ошеломленно смотрела, не вполне веря своим глазам. Изогнутое лезвие... Вышла с тыльной стороны ладони дюйма на два, но ни капли крови не брызнуло из раны. Кинжал засветился ослепительно-желтым, купая ладонь в сиянии. Вижири, наконец, попытался что-то сказать, но только тихонько вздохнул. — Позволь! — прорычал Трист, буравив взглядом пленную. Он заговорил, словно на распев. Наши жизни — твоя жизнь. Наши смерти — твоя смерть. Наша судьба, твоя судьба, связанная этим кинжалом и твоей душой. Тут Фаустин выдернул клинок и поднес его к лицу Карры, показывая, что кровь не запятнала кинжал. Потом он указал на ее руку. Девушка изучала свою ладонь, не найдя на ней ни малейшего шрама. Макнежит нежить призвал могущественное колдовство для своего жуткого деяния. Трист подтолкнул ее к кровати, веля молодой женщине сесть. «Теперь мы одно. Если мы проиграем, проиграешь и ты. Если мы погибнем, или ты предашь нас, тебя ждет то же самое. Помни об этом. Всегда». Кару трясло мелкой дрожью, и она ничего не могла поделать. Теперь они привязали ее к себе куда надежнее, чем прежде. Если что-то случится с нежитью прежде, чем они завершат свою жуткую задачу, душа кары будет повергнута в преисподнюю вместе с ними и будет обречена вечность китаться, не зная покоя. Не нужно было этого делать. Она искала проблеск сочувствия, но не находила. Для них ничто не имеет значения, кроме мести. Я бы и так помогла вам. «Теперь мы будем уверены, что ты поможешь». Трист и Фаустин вновь отступили в дальний угол. Ритуальный кинжал засветился золотым. «Теперь мы не будем бояться фокусов, когда ты встретишься с колдуном». Несмотря на то, что с ней только что сделали, при последнем слове Кара насторожилась. «С колдуном? Влад Галейне? Фаустин кивнул. Седентрист пригнул голову к плечу. Или ее вес просто оказался слишком велик для остатков шеи. Да. вижири как мой друг, здесь. Старик. Много знает. Известен. Под именем Дрогнан. «Меня зовут Дрогнан», — представился, вступая в покой маг. «Пожалуйста, присядь, Нор... Норик Вежиран». «Меня зовут Дроган», – представился, вступая в покой Мак. маг. «Пожалуйста, присядь, Норик Вежеран». Солдат обвел взглядом пристанище вижири, и прежнее беспокойство Норика увеличилось тысячекратно. Этот древний, но такой внушительный и пугающий старик не только с легкостью увлек опытного бойца за собой, но и прекрасно знал, что произошло с Нориком, включая и поиск чертовых лад. «И я всегда знал, что проклятие Бартука не получится сдержать вечно», сообщил он Норику, когда солдат присел на старое потертое кресло. «Всегда знал». Они пришли в эти мрачные покои после короткого путешествия по еще менее привлекательным районам этой богатой империи. Тверь, войдя в которую они попали сюда, казалось, вела в заброшенное здание, населенное разве что крысами – но чуть только пара оказалась внутри, интерьер поменялся, превратившись в древнее роскошное строение, в котором, как сообщил Дрогнан, когда-то жил горазон, брат кровавого полководца. После исчезновения брата Бартука здание покинули, но заклинания, оберегающие его от любопытных глаз, продолжали действовать, пока Дрогнан не снял их, когда разыскивал гробницу наложившего заклятие. Решив, что он, как никто другой, достоин воспользоваться этим волшебным жилищем, Виржелий занял его, а потом продолжил поиски. Пройдя через пустой холл, пол которого покрывали великолепные мозаичные узоры, здесь встречались животные, дерущиеся воины и даже легендарные строения. Они добрались, наконец, до комнаты, которую старый маг назвал своим домом. Стен видно не было, они были уставлены полками, которые громоздились одна на другой, и каждую занимало множество книг и свитков. Солдат и представить себе не мог, что в мире их столько. Читать он умел, но большинство названий были на непонятном языке. Кроме книг на полках можно было увидеть еще несколько предметов, среди которых интерес вызывали отполированный череп и несколько бутылей с темной жидкостью, что до самой комнаты то вся мебель тут состояла из солидного деревянного стола и двух старых, но роскошных кресел. Похоже на кабинет казначея, какой можно найти во дворце султана. Ожидать подобного от Вижири или любого другого колдуна Норик никак не мог. Как и большинство народа, он полагал, что увидит всевозможные вызывающие ужас скверные вещи. Так называемые инструменты ремесла Дрогнана. «Я – исследователь», – внезапно проговорил морщинистый старик, словно желая объяснить окружающую обстановку. «Исследователь», благодаря которому ни один страж не остановил Норика в порту. «Исследователь», который одной силой мысли захватил умы полудюжины солдат и направил их привести иноземца к нему. «Исследователь», занимающийся на досуге темной магией знающий о смертельно опасных чарах, наложенных на доспехи Бартука, и, очевидно, с легкостью могущий победить их. Именно это больше, чем что-либо другое, послужило причиной, по которой Норик добровольно последовал за магом. Впервые после побега из гробницы в солдате вспыхнула надежда на то, что кто-то вызволит его из доспеха паразита. «Неделю или две назад у меня было видение». Сухенькие пальцы колдуна пробежали по корешкам книг, очевидно, разыскивая какую-то конкретную. Наследие Бартука восстало вновь. Сперва я, естественно, не мог поверить, но оно повторилось, и я понял, что видение – истина. С той поры, продолжал Дрогнан, он вершил заклинание за заклинанием, дабы открыть значение явленного ему образа, и в процессе разоблачил тайну Норика и путешествия. Которые втянули его доспехи. И хотя наблюдать за ветераном во время его долгого похода от гробницы он не мог, старый маг отслеживал направление и вычислил, куда приведет тропа путника. Вскоре ему стало ясно, что человек и доспехи вскоре окажутся под самым носом визжири. Приятная неожиданность, нечего сказать. Наконец колдун снял с полки толстенный фолиант и бережно опустил его на стол. Старик принялся листать книгу, не прекращая говорить. Но я совершенно не удивился, молодой человек, когда открыл, что доспехи пробираются в Ладгалейн. Галейн. Если какой-то призрачный аспект Бартука надеется осуществить свои последние желания, то, конечно, путешествие в наше честное королевство имеет смысл. Особенно по двум причинам. Норика мало интересовало, что это за причины. Куда больше его волновала возможность осуществления того, на что намекал Вижири. «Что, заклинание в этой книге?» Престарелый колдун поднял глаза. «Какое заклинание?» «То, которое извлечет меня отсюда, конечно». Норик звонко ударил рукой по нагрудной пластине. «Из этих треклятых лад. Ты сказал, что знаешь способ снять их с меня». «Кажется, мои слова скорее гласили...» Если ты надеешься жить, будешь делать в точности то, что я попрошу. Но доспехи, будь ты проклят, колдун, это все, что меня заботит. Читай заклинания, снимай их с меня скорее, пока они смирные». Глядя на солдата сверху вниз, как смотрит отец на хнычащее дитя, седовласый маг ответил, «Снять доспехи я пока не могу. Но не волнуйся, уверяю тебя, что не стоит беспокоиться об их чарах пока я держу их под контролем. Потянувшись к одному из глубоких карманов своей мантии, Дрогнан извлек нечто, сперва показавшееся бойцу короткой палочкой, которая, впрочем, оказалась много-много, очень много длиннее. Честно говоря, пока маг доставал ее из кармана, она выросла, будто разбухла и в длину, и в ширину, вытянувшись футов до четырех, и превратилась в магический посох, покрытые тончайшей резьбой и поблескивающими рунами. «Смотри!» Дрогнан показал посох гостю. Норик, достаточно долго путешествовавший с Фаустином, чтобы знать, что значит предстать перед лицом магии, вскочил на ноги. «Погоди!» «Ерись!» выкрикнул колдун. И к солдату метнулись языки пламени, множащейся в полете. Одеяло огня окутало Норика. В нескольких жалких дюймах от его носа пламя внезапно потухло. Сперва Норик решил, что доспехи снова спасли его, но затем услышал хихиканье морщинистого старика. — Не беспокойся, молодой человек, тебе же ни волоска не опалило. Теперь видишь, что я имею в виду. Я полностью контролирую доспехи. Если бы я пожелал, то оставил бы тебя обугленным скелетом, и даже латы не уберегли бы тебя. Я погасил заклятие, и лишь это спасло тебя сейчас. А теперь садись обратно. Марева жара все еще обжигала ноздри, и Норик шлепнулся в старое кресло. Опасное представление Дрогнана доказало две вещи. Во-первых, что утверждение пожилого колдуна о том, что он с его магией подавляет чары доспехов, правда. Во-вторых, что Норик, несомненно, попал в руки безжалостного и полусумасшедшего колдуна. И все же, на что еще он способен? Рядом с тобой бутылка вина, налей себе, успокой нервы. Само предложение не слишком успокоило Норика, поскольку вышеупомянутой бутылки и стола, на котором она стояла, еще секунду назад не было рядом с ветераном. Однако он держался уверенно, наполняя кубок и отклебывая глоток из него так-то лучше». Переворачивая одной рукой очередную страницу тяжелого тома, Дрогнан уставился на гостя. В другой руке старика мирно покоился посох. «Ты знаешь что-нибудь из истории Латгалейна?» «Не слишком много». Колдун оторвался от книги. «Один факт я сообщу тебе немедленно. Факт, который считаю наиглавнейшим в твоей ситуации. До основания Латгалейна...» Этот край какое-то время служил колонией империи Кишистана. Здесь были храмы Вижири и военные лагеря. Однако позже, когда уже появились братья Бартук и Горозон, империя начала удаляться от этой стороны моря. Влияние Вижири оставалось прочным, но их присутствие обходилось слишком дорого для большинства. На темном узком старческом лице Заиграла почти детская улыбка. Все это так очаровательно, правда? Норик, в сложившихся обстоятельствах, мало интересующийся уроками истории, нахмурился. Ничего не заметивший Дрогнан продолжил: "После войны, после поражения и смерти Бартука, империя уже не вернула былую славу. Хуже того, величайшие волшебники, сияющий свет королевства..." претерпели слишком много телесных, а главное, душевных мук. Я, конечно, говорю о Горазоне, который пришел Влад Галейн, услужливо вставил норик, надеясь, что так он поможет путанной речи старика достичь логической точки. Тогда, возможно, Дрогнан доберется и до помощи бойцу. Да, правильно, Влад Галейн, который, естественно, так еще не назывался». Итак, Горазон, несмотря на победу, переживший страшные вещи, пришел на эту землю, пытаясь привыкнуть к оседлому образу жизни после нескончаемой погони, а потом, как я уже говорил тебе раньше, просто исчез. Ветеран ждал, когда его хозяин продолжит, но Дрогнан просто смотрел на него, словно его слова уже объяснили все. Вижу, ты не понял, отметил наконец кудесник. Я понял, что Горозон пришел на эту землю, а теперь сюда явились проклятые доспехи его ненавистного братца. Еще я понял, что мне пришлось наблюдать за гибелью людей, за сюда из-под земли демонами, узнать, что моя жизнь принадлежит уже не мне, а этому чертовому мертвому лорду. Норик в бешенстве снова вскочил. Дрогнан мог бы поднять посох и с легкостью рассечь его на куски, «Но терпение солдата кончилось. Или помоги мне, или убей меня, Вежири. У меня нет времени на уроки истории. Я хочу высвободиться из этого ада». «Сядь». Норик сел, но на этот раз не по собственной воле. Тьма легла на лицо Дрогнана, тьма, напомнившая беспомощному солдату, что этот человек управлял не только полудюжиной стражников, но и треклятыми латами». «Я спасу тебя даже наперекор тебе, Норик Вижеран, хотя ты, несмотря на свое имя, наверняка не слуга Вижири. Я спасу тебя, а ты проведешь меня к тому, что я искал пол жизни. Заклинание Дрогнана так вжало бойца в кресло, что он едва мог говорить. «Что... что ты имеешь в виду? Куда тебя привести? Дрогнан наградил его недоверчивым взглядом. «Как это куда?» К тому, что похоронено под городом. И куда стремятся эти доспехи? К гробнице брата Бартука, Горозона. К легендарному тайному святилищу.